Глава 3. Необходимая доля удачи. Напрягая глаза, я сквозь восьмикратный бинокль, его подстрякая к уничтожению противника, мне выдал сержант, отвечавший за снабжение роты. Всматривался в окружающую местность через небольшое отверстие между брёвнами, но не мог разглядеть ничего особенного. Тогда я попросил осторожно поднять над краем окопа плащ-палатку с кепкой на ней. Надеюсь таким образом выследить русского снайпера. Последний оказался довольно неискушенным в своем деле и выстрелил едва кепка показалась над краем траншеи. Я увидел вспышку на дульном срезе винтовочного ствола противника, мелькнувшую подобно порыву ветра из за кучи поваленных деревьев. Теперь, когда я знал, где прятался русский снайпер, я мог, наконец, достать свой оптический прицел, который я прятал до этого. чтобы блики от его линз не привлекли врага раньше времени. Так, уже первый раз выйдя на снайперскую охоту, я интуитивно почувствовал одну из важнейших особенностей своего нового ремесла. В отличие от своего противника, я понимал первый закон выживания: не стрелять по цели, которую ты точно не идентифицировал, и стрелять только раз с одной позиции, а потом немедленно её менять или становиться невидимым в её пределах. Мой противник оставался на своей позиции и дожидался новой цели. Это была фатальная ошибка, за которую ему пришлось заплатить своей жизнью. Я аккуратно положил перед брёвнами скрученную плащ-палатку, чтобы опереться на неё, и осторожно высунул в щель ствол своей винтовки. Мне не удавалось воспользоваться своим оптическим прицелом, поскольку щель была слишком узкой. Но русский лежал всего в 90 метрах от меня. И прицелиться можно было обычным образом, используя мушку и прицельную планку. Неожиданно я за нервничал. Мои товарищи ожидали абсолютно безупречного выстрела, и я внезапно сознал, что должен впервые в жизни холоднокровно и расчетливо убить человека. Мое решимость подтачивали сомнения. У меня пересохло в горле, сердце учащенно забилось, изодражали руки. Я почувствовал себя парализованным и неспособным нажать на спусковой крючок. Мне пришлось опустить винтовку и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Мои товарищи стояли вокруг и пристально смотрели на меня. Я снова поднял винтовку в огневую позицию и снова почувствовал колебание. Хорошо, а что теперь? Задаем ему в сбочку! Будто издалека донёсся до меня голос товарища. И в этот миг ко мне вернулось самообладание. Будто во сне. С точностью машины мой указательный палец сам лёг на спусковой крючок. Я напрягся, сделал глубокий вдох и выдох, задержал дыхание и надавил на спусковой крючок. Раздался выстрел. Из заподнявшейся передо мной пыли я не видел, попал я или нет. Но мой товарищ, смотревший в другую щель между брёвнами, закричал: "Ты снял его, парень! Превосходный выстрел, эта свинья мертва!" Словно пожар по кустарнику, по окопам стала распространяться новость: с русским снайпером покончено. Неожиданно раздались пулемётные очереди, винтовочные выстрелы, кто-то закричал: "В атаку!" Изумлённый столь неожиданным немецким штурмом, русские стали спешно покидать свои передовые траншеи и отходить к своей основной линии обороны. Не встречая сопротивления, немецкие стрелки ворвались на оставленные позиции. Я был среди них. Мне и свидетелям моего первого выстрела хотелось увидеть его результаты. Мы подбежали к куче поваленных деревьев, за которой прятался русский снайпер. Оказалось, что там у него было вырыто углубление наподобие окопа, в котором теперь лежало его безжизненное тело. Голова и туловище снайпера были залиты кровью. Схватив его за шик колтуки, двое стрелков вытащили его, чтобы увидеть, где именно была смертельная рана. Кровавая месиво из мозгов и осколков костей покрывало спину снайпера. В затылке русского зияла дыра величиной с кулак, так, что через неё можно было заглянуть внутрь его черепа, который был пуст из-за того, что в нём всё разворотило пулей. Опытные бойцы, привыкшие к подобному, перевернули его на спину, чтобы посмотреть на лицо убитого, который оказался мальчишкой. Возможно, всего 16 лет от роду. Моя пуля вошла ему в правый глаз. Ты чётко снял его, парень, и ты сделал это почти со 100 м без оптического прицела. Ты действительно хорошо сработал, Зев. сказал один из стрелков. И я посмотрел вниз на свою жертву со смесью гордости, ужаса и вины. Неожиданно я почувствовал, что комок подступает к горлу и меня вытошнило. Судрожно рыгая, я извергал наружу смесь хлеба, солодового кофе, и сардин. Хотя мне было стыдно за такое публичное проявление слабости, мои товарищи отнеслись с теплотой и пониманием к тому, что я в этот момент потерял контроль над собой. Сержант с большими, рыжеватыми усами и жуликоватым, шаловливым блеском в голубых глазах, который был на полтора головы выше меня и лет на 10 старше, ободрил меня бодрым голосом с северогерманским акцентом. Тебе нечего стыдиться, мой мальчик. Такое случалось с каждым из нас, и тебе тоже нужно было пройти через это. Лучше начасто проbleваться, чем наделать в штаны. А у папочки всегда есть немного горьчительного для подобных случаев. При этих словах он завлёк из нагрудного кармана блестящую серебристую фляжку. Сделай большой глоток. Так будет легче выбросить всё из головы. Только смотри, чтобы остатки твоей блевоты не попали в мою флягу, иначе я оторву тебе башку. Я с благодарностью сделал большой глоток, протянув флягу сержанту обратно, я вдруг подумал: этот парень похож на викинга, только рогов на каске не достаёт. И не смог сдержать улыбку, представив викинга среди горной пехоты. Но для размышлений и личных чувств не было времени, поскольку, пока мы обыскивали оставленные русскими окопы, надеясь найти полезные трофеи, советские солдаты контратаковали. Немцы были отброшены назад так же быстро, как до этого они отбросили русских. Через час всё вернулось к исходному состоянию, и каждый находился на прежних позициях. Но я сдал свой экзамен на звание снайпера, и мои товарищи всем рассказывали о моём успехе. Похвалы, посыпавшиеся на меня со всех сторон, помогли мне избавиться от сомнений в правильности того, что я сделал. Я твёрдо усвоил второй урок. Война это безжалостная вещь. И тебе остаётся либо убивать, либо быть убитым. В бою сострадание к врагу верное самоубийство, поскольку каждый противник, которого не убьёшь ты, в следующую секунду убьёт тебя. Твои шансы выжить возрастают прямо пропорционально твоим воинским навыкам и отсутствию у тебя сострадания к врагу. Этот принцип я соблюдал до конца войны. Если противник оказывался у меня на прицеле, а палец лежал на спусковом крючке, то судьба врага была предрешена. без исключений. В тот же день я сумел застрелить ещё двоих беззаботных русских солдат. Полный юношеской гордости, я сделал пирочинным ножом три зарубки на прикладе своей винтовки. Я следовал этому ритуалу всё время, пока со мной была моя русская винтовка с оптическим прицелом. Я сохранял эту самоубийственную привычку до тех пор, пока в следующем году трагически не погиб мой товарищ Сразу после моих первых успехов сержант сказал мне, что я должен докладывать о своих удачных выстрелах в штаб роты, каждый раз называя свидетелей своих попаданий из числа сержантского состава или офицеров. Но засчитывались только те попадания, которые я производил, стреляя в одиночку, а не во время общей атаки или обороны позиций. Мне пришлось завести маленькую книжечку со своим снайперским счётом, а офицер или сержант должны были подтверждать всякий раз, когда этот счёт увеличивался. За каждые 10 засчитанных попаданий я награждался серебряной нашивкой размером 7 см в длину и 1 в ширину, наподобие тех, что были на воротниках у сержантов. Такие нашивки носились на левом предплечье. Но получение подтверждения попаданий было делом изматывающим. Некоторые из моих командиров завидовали моему успеху и отказывались ставить свою подпись. Особенно часто это случалось, если мои попадания наблюдали артнаводчики, которые в большинстве случаев оказывались молодыми офицерами. полным воинского идеализма. Они считали снайперов грязными убийцами и выражали свою антипатию, отказываясь подтверждать их попадания. Другая причина, по которой отношения между снайперами и артиллеристами были натянутыми, состояла в том, что снайперы привыкли приворовать лучшие, нежели их собственные, униформу артнаводчиков, в частности, куртки, накидки и плащ-палатки. Я стал мастером такого неофициального приобретения офицерской униформы. В течение последующих четырнадцати дней мои снайперские выстрелы достигали цели двадцать семь раз, и моя новая специализация быстро превратилась в рутину. Как новичку мне, тем не менее, исключительно везло, поскольку русские снайперы избегали меня, не зная о том, что на самом деле я не являюсь профессионалом. Часть фронта, где находилась моя рота, оставалась относительно тихой. Это давало мне возможность учиться на собственном опыте и собственных ошибках. Большинство начинающих снайперов такой возможности не имели, и за свои ошибки они нередко платили жизнью. Однако этот спокойный период вскоре закончился. 18 августа 1943 года, после того, как давление русских нарастало в течение нескольких дней, советские войска предприняли масштабную атаку на всей протяжённости Донецкого фронта. Благодаря сокрушительному превосходству в численности бойцов, русские смогли прорвать немецкие линии обороны. Е пехота Вермахта была вынуждена оставить свои позиции. Теперь, когда немцы перешли к обороне, им стало ясно истинное тактическое значение хорошего снайпера. Хотя я был на фронте всего несколько недель, я уже обладал решительностью и хладнокровием опытного воина. Даже в отчаянных ситуациях я держал свои нервы в узде. В боях я сражался с вдохновением, и мне сопутствовала удача, а это невозможно выработать даже во время самой лучшей подготовки. Только в настоящих боях проявляется настоящий солдат, способный контролировать свой страх и обладающий врождёнными рефлексами, необходимыми для выживания. Третья горнострелковая дивизия начала своё методичное отступление к Днепру. Обладая значительным превосходством, 33 полностью укомплектованных дивизии против всего 10 истощённых боевых формирований с немецкой стороны, русские штурмовали позиции вермахта. где на каждый километр передовой приходилось всего по 90 немецких солдат. Бреши в обороне закрывались развёртыванием вторых линий обороны и привлечением людей из столовых служб. Соответственно, незадействованных частей и резервов у немцев не оставалось. В результате советский прорыв имел немедленные и крайне опасные последствия. Третья горнострелковая дивизия оказалась в центре тяжелейших боёв под Запорожьем. где два русских клина пытались прорваться и захватить немецкие войска в клеще. Однако стрелки 144-го горнострелкового полка занимали важную стратегическую позицию и, противостоя десятикратно превосходящему врагу, удерживали её, позволяя остальным частям отступать упорядоченно и создать новую линию обороны. В начале сентября дороги из-за проливных дождей ранней осени превратились в болото из грязи глубиной по колено. Постоянный недостаток сна, проблемы с обеспечением провиантом и боеприпасами и неослабевающее давление боёв истощали последние резервы прочности немецких солдат. Такая ситуация стала типичной в конце войны. Моей роте было приказано прикрывать отступление полка. Её 60 стрелков были размещены в деревне, располагавшейся рядом со стратегически важными перекрёстками, чтобы задержать продвижение передовых механизированных войск русских. Советская разведка быстро установила численность стрелков, после чего на их уничтожение были направлены русские части. Однако оставшиеся в деревне бойцы седьмой роты были опытными солдатами. Они хорошо окопались и умели вести точный огонь лежа, благодаря чему некоторое время ухитрялись держать русских на значительном расстоянии. При этом немецкие солдаты даже выдержали огонь малых артиллерийских орудий и танков, понеся лишь небольшие потери. В боях подобных этому снайперы доказывают свою доблесть. Выстрел за выстрелом я поражал свои цели с расстояния 300 м, заставляя противника постоянно искать укрытие от моих неизменно точных попаданий. Умение пошатнуть боевой дух противника в столь отчаянной борьбе приобретало решающее значение. Опытный снайпер не обязательно старается убить свою жертву, а скорее стремится попасть в туловище так, чтобы ранение оказалось предельно болезненным. И враг не смог продолжать воевать. Это позволяет снайперу не только поразить максимальное количество противников в сумасшедшем и разберихе боя, но и оказать психологическое воздействие на врага. Я не раз видел, как нечеловеческие крики раненых мною русских бойцов деморализовывали их товарищей, и советская атака резко ослабевала и прекращалась. Именно в этих боях с превосходящими силами противника я развил до совершенства свою личную снайперскую тактику. Я не обращал внимания на первые три-четыре линии атакующих и старался поразить в живот как можно больше бойцов, наступавших позади них. Слыша пронзительные крики раненых у себя за спиной и наступавшие в первых рядах теряли присутствие духа. И атака начинала захлебываться. В этот момент я переключал свое внимание на первую линию врага. Противников, которые находились ближе пятидесяти метров ко мне, я убивал точными выстрелами в голову или в сердце, стараясь таким образом мгновенно вывести из боя всех. Обо только мог. Тема из русских, кто находился на расстоянии не больше 50 м от меня, я, наоборот, стрелял в туловище, стремясь ранить как можно больше врагов. Когда русские обращались в бегство, особенно эффективным оказывались выстрелы, в результате которых пули попадали отступающим в область почек. В этих случаях раненые начинали буквально по-звериному кричать и выть. В результате атака нередко резко заканчивалась. Мне в подобных ситуациях порой удавалось поразить более 20 противников за несколько минут. Правда, такие попадания не увеличивали мой снайперский счёт. В течение 2 дней мои действия помогали держаться нашей роте, но её численность продолжала неуклонно сокращаться, и нам всё-таки пришлось отступить, чтобы избежать неминуемого уничтожения. На второй ночи седьмая рота просочилась в брешь в войсках русских, которую удалось создать в сумерках. С собой немецкие бойцы вынесли 13 раненых и снова именно снайпер удерживал преследовавших их урагов на почтительном отдалении пока на рассвете группа не достигла новых немецких линий обороны возможно современный читатель ещё может задуматься о какой-то этике и солдатской чести в подобных боях но там в кровавой мясорубке каждый руководствовался исключительно тем как выжить самому и помочь выжить товарищам Даже после того, как седьмая рота достигла своих, ее бойцам оказалось некогда подумать о заслуженном отдыхе. С началом нового дня русские опять предприняли атаку. Она была более осторожной, и ее отражение потребовало от немцев полного напряжения усилий. На этот раз в передовой линии русского наступления вместе с пехотой шло три танка. Я подготовил себе хорошо замаскированную позицию среди своих товарищей и надеялся, что противник долго не сможет определить мое местоположение. Остальные немецкие пехотинцы также замаскировали свои новые окопы так хорошо, как только умели, надеясь застать русских врасплох. Но и русские, не зная, с чем они столкнутся, продвигались осторожно. Советская пехота укрывалась за своими медленно идущими танками, которые теперь находились на расстоянии около 150 метров от немецких позиций. Первый танк резко дернувшись остановился, и его башня начала с жужжащим звуком поворачиваться. Назначивая пушку в направлении немецких линий обороны. Впрочем, русские еще не определили точного места нахождения противника. Башня остановилась, и через несколько секунд приоткрылся люк. Я уже держал свою винтовку в огневой позиции, мой оптический прицел был направлен на крышку люка, приоткрытую всего на ширину двух ладоней. Оттуда осторожно выскунилась голова с биноклем. Моя винтовка была нацелена на попадание с расстояния около ста двадцати метров. Я подсчитал, что мне нужно взять на пару сантиметров выше, чтобы пуля вошла танкисту в голову. Прямое попадание в данном случае было моим долгом, поскольку именно мой выстрел должен был стать сигналом к началу битвы. Несколько секунд я колебался, но потом мне пришла мысль, что я целюсь в командира танка, а возможно, и все атаки. Его смерть могла решить исход всего боя. Глубокий вдох, мгновение на концентрацию, и мой палец тихо Я твёрдо надавил на спусковой крючок. Раздался выстрел. Через оптический прицел я увидел, как кровь брызнула на крышку люка, и голова исчезла в глубине танка. Через несколько секунд разгорелся бой, но танки не двигались. Они лишь стреляли в направлении немецких позиций, не принося им вреда. Спустя несколько минут их моторы заревели, и три стальных колосса отступили. Моё предположение, вероятно, оказалось правильным. Русская атака явно осталась без руководства, и когда около часа спустя противник попытался снова атаковать немецкие позиции, в его действиях не было необходимого напора и решительности. Один единственно сделанный после тщательного прицеливания выстрел деморализовал врага и вполне возможно, что именно он позволил выстоять немецким стрелкам. 20 сентября наступление русских остановилось. Немецкий фронт, протяжённость которого к тому времени сократилась Был недостаточно прочен, но благодаря высокому боевому духу Третьей горнострелковой дивизии прорыв советских войск был предотвращён. Однако при этом 144-й горнострелковый полк потерял больше половины своих солдат. Уцелевшие бойцы были измотаны, грязны, страдали от вшей, были ранены и больны. На их лицах появились глубокие следы тех нечеловеческих испытаний, что они пережили. Фашистская пропагандистская машина цинично называла это героическим обликом воинов Восточного фронта, выкованным в огне боёв. Что удивительно, на мне не было ни царапины. Меня занимали только вши и диарея, появившиеся в результате того, что я, как и многие из моих товарищей, долгие дни питался преимущественно солёными огурцами, которые мы находили в оставленных деревенских домах. Германия использовала временную передышку в боях, чтобы укрепить новую линию обороны. Вот он, Штеллунг. На новом месте солдат Вермахта хватило особого чувства, словно они оказались дома, поскольку этот район совсем недавно населяли волжские немцы, высланные сюда русскими много лет назад. И здесь, среди аккуратных маленьких деревень и небольших городов с такими именами, как Гейдельберг, Тифенбрюн и Розенберг, где все дома опрятно и убраны, а в шкафах стоит глиняная посуда, и всё смотрится так, словно хозяева вернутся в любой момент, им нужно было сооружать полевые укрепления, зная, что через несколько дней или, возможно, недель на них обрушится ураган войны. Происходящее начало казаться многим дурным предзнаменованием. В душах солдат поселилось странное предчувствие того, что подобная угроза нависнет и над их собственными Да, мамя. Пока Красная армия готовилась к новому наступлению, 144-й горнострелковый полк получил совершенно несоответствующие обстановке скромное пополнение из бойцов, вернувшихся из отпуска или из госпиталей. Количество оружия и боеприпасов, которое они получили, также не соответствовало ожиданиям. Самыми главными задачами было убедиться, что весь сектор, занимаемый полком, очищен от противника. точнос прогнозировать, откуда начнётся новая атака врага, и грамотно распределить свои собственные очень ограниченные силы. Также было важно ввести противника в заблуждение относительно силы немецких войск, высылая значительные по численности патрули. В ранние часы утра и по вечерам я прокрадывался за пределы немецких позиций, чтобы обескураживать и приводить в смятение беззаботных солдат из русских патрулей. Сокращая их численность неожиданными меткими выстрелами и обращая в бегство к их собственным позициям лишившихся присутствия духа уцелевших советских бойцов. Патрули не предполагали столкнуться со снайпером-одиночкой на таком отдалении от линии обороны, и при подобных столкновениях выстрелы снайперов на патрули обеих сторон обрушивались как гром среди ясного неба. Именно поэтому мне часто удавалось убить несколько солдат патруля, прежде чем они успевали найти укрытие. или отступить на безопасное расстояние. С первыми лучами солнца в чудесное утро конца сентября я, хорошо замаскировавшись, лежал на вершине небольшого холма, заросшего деревьями. Я просматривал артиллерийские позиции русских, до которых было около километра. Когда прямо передо мной на расстоянии около 150 м появился русский патруль. Возглавляемый очень молодым лейтенантом группа шла в едином строю. Солдаты шагали слишком близко друг к другу. На их лицах была написана безопасность. Сохраняя самообладание, я очень осторожно, чтобы не выдать своего местоположения, переместил свою винтовку на огневую позицию. Я был удивлён видистоль неопытные действия патруля. Как всегда, я первым делом поймал в оптический прицел офицера, и у меня перехватило дыхание, поскольку по его одежде можно было предположить, что тот как-то относился к русской политической верхушке. Это выглядело крайне необычно, но на русском командире была униформа особого покроя из сукна высшего качества и превосходные ботинки из самой лучшей кожи. Ошеломленно глядя на происходящее, держа палец на спусковом крючке, я увидел, что лейтенант подкнулся о корень дерева. Расслабив палец, я наблюдал, как русский встал и достал из кармана белоснежный платок с окаймлявшей его вышивкой, чтобы вытереть руки и форму. У меня жившего среди грязи, зловония, вшей и каждодневной жестокой борьбы за выживание, происходящее породило смешанные чувства. Это показалось мне абсурдным и в то же время вызвало тоску по мирному времени. Но война не оставляет места сентиментальности. Пощадив этот патруль, я подвергал себя и своих товарищей непосредственной опасности. Глядя через оптический прицел на то, как лейтенант тщательно отряхивает свой платок, Складывает его и опускает обратно в карман. Я поймал правой на грудной карман офицера перекрестие своего прицела. Происходящее начало напоминать некое мистическое действие. Приближающееся убийство превращалось в ритуал, наполненный поэзией, неотвратимой скоротечности существования и, словно пришедший из японского кодекса самураев бусидо. С невероятной легкостью я ощутил, что наступил решающий момент. сконцентрировался и внутренне улыбнувшись нажал на спусковой крючок. Звук выстрела нарушил рассветную тишину, и молодой офицер в шоке и еще не веря, что это произошло, уставился на дыру на своей груди, из которой брызнул маленький фонтан крови. Пока его солдаты громко в опя разбегались в разные стороны, лейтенант без звука упал на колени и свалился в кусты, уставившись в небо своими уже по стенами глазами. После того, как двое из его бойцов поплатились своими жизнями за попытки достать тело командира, остальные не рискнули высовываться из укрытий и отступили, так и не определив мою позицию. Но я знал, что моё собственное укрытие больше не безопасно, и, подобно привидению, стремительно исчез в подлеске. Во время своих каждодневных дальних разведок и выходов на снайперскую охоту к позициям врага я видел что численность войск противника неуклонно растёт. Мои отчёты и отчёты других снайперов стали важными фрагментами в мозаике немецких разведданных, которые позволили определить главное направление приближающейся атаки. В 8:00 утром 26 сентября 1943 года сотня вспышек озарили горизонт на востоке раздражающим дрожащим светом. До немецких позиций докатились грохот и рёв, который всё невыносимие давил на уши по мере приближения. Через мгновение немецким бойцам показалось, что перед ними разверзлась жерла Ада. С грохотом одного невероятного по силе взрыва на них обрушились снаряды сотен артиллерийских орудий и много зарядных пусковых установок. С неба с жужжанием посыпались осколки, и стало тяжело дышать из-за наполнивших воздух комья в земли, газа и пыли. После первой волны взрывов со всех сторон стали раздаваться душераздирающие крики раненых и покалеченных. Пехотинцы отчаянно вжались в свои окопы и стрелковые ячейки. Короткие молитвы были произнесены шёпотом или криком. Безмолвные клятвы были сделаны. Солдат, которого охватила истерика, товарищи втащили обратно в окопы, и начались минуты, казавшиеся часами. Земля дрожала от ударов и взрывов снарядов. Воздух превратился в удушливую смесь грязи, газа и металлической пыли, от которой у солдата едва не обрывалось дыхание. Вжимаясь в землю в своей ячейке, я ощущал себя беспомощным, как маленький ребёнок. Я заставлял себя снова и снова бормотать: "Отче наш". То и дело срываясь на отчаянной мольбы о Божьей защите: "Мать твою, почему я?" Боже, помоги мне выйти из этого живым. Помоги мне, помоги, Отче наш, сущий на небесах. Неожиданно меня оглушил страшный взрыв. В нем мгновении я потерял ориентацию в пространстве. Над моим окопом пролетел огромный ком земли и какой-то тёмный предмет. Инстинктивно я прижал голову к коленям и сильнее вжался в дно своей ячейки. Через миг что-то глухо ударилось, свалившись в грязь рядом со мной. Я резко дёрнулся назад, охваченный ужасом. Это были изуродованные останки моего товарища, занимавшего соседнюю ячейку. Туловище с оторванными конечностями. Осколки превратили в дрожащее кровавое месиво его грудную клетку, шею и лицо. Но его рот, который, как ни удивительно, ничуть не пострадал, вдруг начал издавать гортанные стоны и заговорил словно из другого мира. Что со мной не так? Что случилось? Почему так? Неожиданно стало темно. Почему я не чувствую своего тела? Из коряженной обрубки его рук и ног, оторванных по самые бедра, беспомощно дергались. Помогите мне, помогите мне, пожалуйста! Слова его мольбы звучали со странным булькующим звуком. Меня охватила паника. На грани истерике я вжался в стену окопа, чтобы не касаться изувеченного тела, парализованный. Не в силах сдвинуться с места, я не мог отвести глаз от умирающего, который пронзительно заорал: "Я слеп! А-а, слеп! А -а -а! Где мои руки? А!" -а, -а Кимпульсивно дёргаясь, туловище начало ворочаться в грязи. Я подумал, что сойду с ума. И вдруг весь задрожал. Я начал мысленно орать: "Боже, дай ему умереть!" проклятье, проклятье, дай ему умереть. Ну почему он не умрёт? Мой смертельно раненый товарищ кричал всё громче, и наконец, с диким воем ааа! Искрюженные обрубки тулувища в последний раз конвульсивно дёрнулись и затихли навсегда. Я, как загипнотизированный, не мог оторвать взгляда от окровавленного тела в течение несколько минут. в течение которых старался успокоиться. Вокруг меня падали снаряды, выпущенные из танков и тяжёлых миномётов, но я не замечал этого. Прошло полчаса с начала артподготовки русских. Вечность для немецких бойцов. И она закончилась. В атаку пошла советская пехота. Стал слышен нарастающий грохот трактов, гусениц приближающихся русских танков, который смешивался с криками наступающей пехоты. Немецким стрелкам подребовались считанные секунды, чтобы прийти в себя. Медики стали оказывать помощь тяжело раненым, а легко раненные и оставшиеся невредимыми солдаты Вермахта подняли оружие над краями окопов и начали отвечать на огонь русских. Я был почти в восторге от такой возможности сбросить напряжение. Раз свирепев и не думая об опасности, я ринулся в бой, чтобы перестать сходить с ума. Я словно освобождался от пережитого кошмара. Час снайпера снова настал. Выстрел за выстрелом с убийственной точностью мои пули находили свою цель в рядах врага. Накал боя стал просто диким. На переднем крае русские бойцы смешались с немецкими. Ствол моей винтовки настолько нагрелся, что смазка, защищавшая оружие от ржавчины между стволом и прикладом, начала таять и стекать по пальцам. Вокруг меня взрывались снаряды и шиrapнэли своим разрезало воздух. Я инстинктивно менял свою позицию и перепрыгивая из одного окопа в другой, быстро подхватывал бы и припасы погибших русских. Также мне приходилось следить за тем, чтобы не оказаться отрезанным от своей части. Связь между этим выступлением русских и их прорывом в нижнем течении Днепра была неясна для простого немецкого солдата. Для меня вся стратегическая ситуация свелась к простой борьбе за выживание. Битва бушевала 8 дней, в течение которых оборона позиций и контратаки постоянно сменяли друг друга. Немецкие роты и полки неуклонно теряли численность, но не получали пополнений. На пунктах первой помощи днём и ночью шли операции, и бесконечные потоки медиков выбрасывали в мусорные ямы позади операционных палаток вёдра человеческих тканей и ампутированных конечностей. Сотни солдат стонали и орали, лёжа и дожидаясь врачебной помощи. Многие из них так и умирали, поскольку врачи не успевали заниматься теми, кто был безнадёжен. Некоторым везло встретить смерть успокоенными Морфием, но большинство умирало в одиночестве и в агонии. Многих тяжело раненых, у которых не было надежды на выздоровление, прямо на поле боя убивали их товарищи. И это считалось везением, поскольку в противном случае они рисковали быть найденными врагом. Плохое обращение с ранеными ещё одна черта военных буден. Запах пороха, пота, крови, страха и смерти. Витал над полем боя и навсегда проникал ввы мой солдат. Я, девятнадцатилетний паренёк, в этой обстановке потерял свой юношеский максимализм и беззаботный взгляд на жизнь, как и многие из моих сверстников. И я принял как данность, что за мою жизнь враг должен заплатить как можно дороже, и на этом поприще развил в себе профессионализм, удивительный для столь молодого человека. Я держал своё нервы в кулаке, когда другие паниковали. Я с чрезвычайной точностью, словно хирургический инструмент, использовал своё оружие. Инстинкт выживания в бою проявился во мне настолько, что жизнь в ритме постоянного чередования обороны, поиска укрытия и атак стала моей второй натурой. Я был известен тем, что не боялся ни ранений, ни смерти, а это называется храбростью. И я обладал необходимой долей удачи. Здесь перед нами одна из загадок войны. Некоторые солдаты кажутся заговорёнными от смерти или увечья. Я был одним из них. Я сумел выжить вопреки тому, что всегда был в гуще самых кровопролитных событий. 4-го-5-го октября накал боёв наконец ослаб. Благодаря чему истощённые роты появились несколько дней на перегруппировку.